Прерванный полет 25 сентября. 5.10 утра. Люки закрыты, давление в отсеках проверено, стыки герметичны. Сейчас ждем время начала построения ориентации комплекса «Союз Т-13», «Салют-7», «Союз Т-14» для расстыковки с кораблем «Союз Т-13», где в скафандрах сидят «Дженибеков» и «Гречка». Режим построения ориентации начнется в 6.55 Хочется спать. Всю предыдущую ночь спал мало, а сегодня вообще не ложился. Хотя по программе всем нужно было лечь уже в 16.00, то есть 24 сентября. Собирали в дорогу Памиров, фотографировали, снимали кино и записали репортаж об окончании совместной работы на телевидении. «Мы хорошо поработали с Жаном. При прощании хотелось сказать что-то особенное, но все получилось просто». Сказали друг другу почти одинаковые слова. «Спасибо, жаль расставаться. До встречи на Земле!» Между прочим, я провожал Джана на Землю из космического дома уже второй раз. Первый раз это было в марте 1981 года на станции «Салют-6», когда он прилетел с нашим монгольским другом Гуракчей. Отправил домой письма дочери плитку космического шоколада, Жора отправил письмо Савченко с информацией о состоянии всей оптики. По-моему, Гречка очень доволен проделанной работой. Если спектрограммы и снимки окажутся удачными, то получим интересные результаты об атмосфере Земли. По этим результатам будет скорректирована программа наших дальнейших исследований. Остались втроем как-то все не так. Ориентацию строили дважды. Контролировал Володю Васютина, так как опыта у него еще нет. По программе после расстыковки экипаж помиров должен был выполнить тест повторного сближения. Запасы топлива позволяли это сделать. На станции «Мир», которая должна сменить в космосе «Салют-7», режим перестыковки с одного стыковочного узла к другому будет производиться часто. Тест повторного сближения прошел вроде бы не совсем удачно. «Памиры» после разлета подошли к нам на 400 метров, Облетели станцию и встали впереди уже на шест600 метров. На этом и закончили. Связь между нами была плохая. Слышно было, как Джан докладывал о замерах дальности, а Жора пытался определить скорость. Удалось их сфотографировать над устьем Амазонки. У ребят завтра первый выходной, а у Памиров посадка. По программе полета отстрел бытового отсека в 10.40, а в 12.01.30 – включение двигателя на торможение, а дальше путь к земле. Саша немного приболел, у него с первого дня боль около уха, ближе к глазу, и небольшая опухоль, видимо, застудил, пичкуя его антибиотиками. Если завтра не будет лучше, то придется проконсультироваться с землей. Володя приводит Союз 114 в порядок, заканчивает его консервацию. 26 сентября. Выходной. После двух бессонных ночей проспал до 10.00. Вроде бы отдохнул. На сеансы связи выходили весь день, но работали в режиме приема. Слушали репортаж о посадке Памиров, слышали об обстреле бытового отсека корабля. Нам давали поминутно всю циклограмму работы на этапе приземления. Разделение отсеков, нарастание перегрузки, вот парашюта. Потом мы слышали их переговоры с вертолетом а затем уже репортаж Земли. Помир-1. Посадка была легкая. Жора, дай я пожму твою руку. С тобой было приятно летать. Помир-2. Позвоните в Москву. Скажите, что мы приземлились. Савиных, как там дела? Земля. У них все хорошо. Посадка мягкая, самочувствие хорошее. Приземлились на днище. Посадка произошла в 12.52. В сеансе связи... В 17.20 нам показали репортаж из ЦУПа, комментарии Алексея Леонова и Геннадия Стрекалова о посадке. Видели своих дублеров Георгия Берегового и Бориса Волынова, руководителя завода «Звезда» Гай Ильича Северина, который снабдил нас с Володей теплыми костюмами. Мы провели в них две первые недели полета, и они выручили нас в ледниковый период нашей эпопеи. А в сеансе связи в 18.40... Нам показали ребят с места посадки. Вид у Володи приличный, самочувствие хорошее. Врачи больше крутились около Жоры. В вечернем сеансе связи из дома Джана нам передали привет и наши друзья. Володя Соловьев долго говорил с нами. Все желают мне продолжения хорошей работы и стараются поднять настроение. Оно у меня не меняется. Сегодня сделал два раза физкультуру. В последние дни у меня не было совсем времени для занятий поэтому делать ее казалось тяжело. Ребята чистили решетки вентиляторов, совершенно забитые волокнами шерсти от шерстяных костюмов чигетов. Сегодня они переоделись в профилактические костюмы пингвин, которые создают нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Костюм представляет собой комбинезон с в него резиновыми амортизаторами, натяжение которых можно регулировать. Внизу брюки пристегиваются к ботинкам. Конечно, целый день находиться в таком костюме утомительно. Ты постоянно борешься с натягом амортизаторов, когда выпрямляешь ноги. И вечером, сняв костюм, оцениваешь прелесть его отсутствия. Этот костюм необходим для нагрузки тех групп мышц, которые мы не можем интенсивно нагружать на велосипеде и бегущей дорожке. Растения, которые привезли с собой чигеты, растут. Орхидея начала увидать, но вчера добавил воды, вроде бы отходят. Сейчас у нее 11 цветков. 27 сентября, первый рабочий день чигетов на станции, меня не оставляло чувства тревоги. Не снизит и наш экипаж в новом составе тот уровень, который держали по миру, чтобы потом не возникло разговоров о том, что второй состав работает хуже. В 11.41 стартовал грузовой корабль Космос 1686. «Отличный помощник в управлении станцией. Получил письмо из дома по телетайпу. Здравствуй, наш папуля. Позвонил Олег Жданов и сказал, что тебе еще можно отправить письмо. Я решил воспользоваться случаем. После сеанса связи мы уехали к нам на дачу. Ветер, дождь, холод, темнота, и дома света нет. Зажгли свечу, камин. Мы, папуля, уже очень соскучились по тебе. А нас, пожалуйста, не беспокойся». Мы ведем себя отлично, тебя не подведем. Желаем тебе дальнейших успехов в любимой работе и взаимопонимания с новым экипажем. Молодые, нетерпеливые ребята придут на смену спокойному, умному Володе Джанибекову. Будь с ними терпимей, не дави на них своим авторитетом, будь умником, земля все анализирует. Думай, что возвращаться и жить потом на этой самой земле – это не назидание, это я даю совет любя, Еще просьба. В передачах говори пореже: целуем тебя, наш хороший, Лиля и Валя. 28 сентября, выходной. Такое ощущение, что отдыхаем уже несколько дней. Усталость, дефицит сна прошли. Пора за работу. Два сеанса связи, а в промежутке между ними занимался с бортовыми розетками. Точнее, прозванивал разъемы борт розеток. При включенных и выключенных передатчиках, пультах научной аппаратуры, пока ничего не нашли. Планируются эти прозвонки и на понедельник. Были два телевизионных сеанса связи с семьями. Малые ребятишки Володя и Саша чувствуют себя прекрасно с микрофонами в руках. Дима задал нам много вопросов Папа, ты поймал звезду? Кто воздует корову? Лиля мои письма и посылку для дочки еще не получила. Огромный привет от всех. Валюху почти не слышал, так как народу на сеансе связи было много. Возглавлял всю эту группу врач пажа Чигетов Шитиков. Сашина болезнь постепенно проходит. Лекарства выдаю ему уже малыми дозами. Сегодня он уже делал физо. Интересные визуальные наблюдения. Свежий снег в США на широте 40 градусов. Багрянец кленовых лесов в Канаде. Ну и атмосфера. Летаем сейчас над Родиной днем, но вся Европа в облаках, только Средняя Азия и Сибирь открыты. В горах вокруг Байкала снег. Байкал черный еще не замерз. 1 октября. Начался новый месяц. Предыдущий пролетел очень быстро. Стыковка Союза-14, совместная работа, расстыковка Союза Т-13. А уже сегодня генерал-майор Джанибеков на земле проходит медицинское обследование. Сегодня утром колоден в связи сообщил о присвоении нового звания Володе. Мы крикнули Ура! Ну, а у нас все по плану, но с добавлениями. Дополнительный тест системы сближения и, конечно, напряжение на розетках, так как до сих пор не найдем причину переполюсовки на шинах научного оборудования. Мы сейчас выполняем операции больше, чем Жаном. Нас все же трое. Вчера днем увидел среди дня, что ребята читают газеты. Мне это показалось очень странным. Посмотрел программу работ, которую расписываю вечером перед сном на следующий день, с учетом всех радиограмм. На этот час оказалось все выполнено, и осталось время до следующих операций. Мы с Володей всего несколько раз читали газеты вечером, после прихода грузовика, и то только просматривая. В общем, жизнь на станции немного изменилась. Начал регулярно делать физо два раза в день, а позавчера, в выходной, после физо, устроил небольшой банный день. Растерся горячим полотенцем, который распарил в пакете, впрыснув туда горячую воду из нашего самовара, чувствуя себя чистым и свежим, хотя последняя настоящая баня была три месяца назад. На станции «Салют-7» есть душевая установка, но мы с Володей так ее и не расконсервировали. Из-за неполадок, произошедших на станции, на ее место установили дополнительное оборудование, которое мы привезли с собой. 2 октября. День стыковки с космосом 1686. Встал в 7.00. Летели над Дальним Востоком. Хорошо просматривается линия БАМа. Контраст хороший, так как выпал снег. Выполнили ориентацию с курсовым углом 0,180 градусов. Это значит, летим вперед переходным отсеком, которому должен пришвартоваться научный модуль. Застабилизировали станцию, встав на гироскопы. Готовы к встрече. Корабль увидели на экране монитора на дальности 10 километров. В тени видели, как работает корректирующий двигатель. А с расстояния 1600 метров... Наблюдали корабль на фоне земли. Произошла потеря захвата, и корабль ушёл из поля зрения. Телекамеры направлены вниз. Начали работать клапаны нашей двигательной установки, и взаимная ориентация восстановилась. Корабль медленно приближался. Вот осталось 200, 100, 50 метров. Плавный переход — касание. Удар был не очень сильный, а ведь к нам причалил корабль массой 20 тонн. Через виток прибывший корабль выполнил орбитальную ориентацию, и мы сейчас будем все время ориентированы всеми иллюминаторами к Земле. Несколько слов о прибывшем к нам корабле. «Космос-1686» вначале поработал как грузовик, доставив на борт орбитальной станции «Салют-7» 4322 килограмма расходных материалов и оборудования более 80 наименований. Среди них были агрегаты системы обеспечения газового состава и жизнеобеспечения, контейнеры с пищей, водой, одеждой, аккумуляторы, кабели, бортовая документация, научная аппаратура, включая развяжную ферму «Маяк», изготовленную в институте имени Патона. Шарнирная конструкция позволяла многократно разворачивать и складывать ферму. Длина этой фермы 12 метров. Но само устройство сборочного агрегата – позволяет заряжать его новыми сложенными кассетами, наращивать до любой длины. В баках грузовика находилось более полутора тонн топлива, предназначенного для поддержания орбиты станции «Салют-7» и ориентации и стабилизации. Все эти функции после стыковки «Космос-1686» взял на себя. Модуль дал существенную прибавку в систему электропитания станции, передав на «Салют-7» до 1,1 кВт энергии. Космос 1686 имел длину 9,7 метра, максимальный диаметр 4 метра, массу около 19 тонн. Он состоял из функционального грузового блока и научного модуля. Самым главным было, конечно, научное оборудование модуля. Аппаратура предназначалась для проведения более 200 экспериментов. Главным устройством был комплекс Пион-К с лазерно-электронным телескопом, который предназначался для оптического наблюдения с высоким разрешением, эксперимент поверхность и на поверхности экрана зебра, а также для выполнения программы в интересах систем контроля космического пространства, для проведения фундаментальных исследований спектральных характеристик излучения фона Земли в инфракрасном диапазоне, предназначался масс радиоспектрометр Фурье, разработки ГУИ имени Вавилова. Спектрометр Фаза предназначался для изучения серебристых облаков с измерением спектральной характеристик аэрозоли в атмосфере, а также для изучения космического излучения, для исследования звезд и Солнца в инфракрасном диапазоне. Кроме него стояла научная аппаратура, для исследования солнечной радиации и концентрации озона на высотах 15-70 километров, радиометр озон, спектрометр фаза для изучения серебристых облаков с измерением спектральной характеристикой аэрозоли в атмосфере, а также аппаратура для исследования космического излучения, исследования звезд и Солнца в инфракрасном диапазоне. 4 октября. Проснулся утром в 7.40 от сильных толчков. Это включились двигатели на космосе 1686 для коррекции орбиты. Мы чуть поднимаемся вверх. Сразу же начал подготовку к проведению технологического эксперимента по поведению жидкости в условиях невесомости. Эксперимент на весь день с фиксацией на фото и кинопленку. Днем в течение двух сеансов связи говорили с помирами. Жаль, что мы их не видели, хотя ЦУП обещал нам телевизионный сеанс. Джан напомнил обо всех наших разговорах относительно физо, питания, зубов, гигиены тела. У него все хорошо. Значит, мы выбрали с ним правильный режим физо для него, и восстанавливается он сейчас хорошо. Джан ходит уже до пяти километров, а вчера играл в футбол. Настроение хорошее, но ему уже хочется уединения. Видимо, замотали встречами и поздравлениями. Выполнили съемку орала на двух витках а также открыли кассеты контейнера метеоритной пыли, которую мы во время выхода в открытый космос установили снаружи. Начался совместный советско-французский эксперимент. Весь этот день был напряженным. Вчера вечером, когда среди нас зашел разговор об окончании экспедиции, я сказал, что нужно попросить СУП продлить полет на три дня, чтобы закончить эксперименты, которые мы не успели сделать Жаном из-за неполадок станции, Первые дни нашей экспедиции. Володя Васютин как-то сразу изменился в лице и замолчал. Потом сказал: В авиации есть принцип не менять запланированное задание. Меня настраживало его раздражение, вызванное этим разговором. Перед сном он подлетел ко мне и завел разговор о своем самочувствии. Как мог я его успокоил. 5 октября. Подъем 7:00. Мы получили разрешение на открытие люка в космосе 1686. В очередном сеансе связи открыли люки. Земля наблюдала весь процесс открытия ПТВ. Огромный объем масса грузов. Целый день расконсервировали корабль. Затем открыли люк в научный модуль и подключили фильтр очистки атмосферы, так как оттуда шел запах аммиака и еще всего того, что при долгом хранении и при температуре Приблизительно 30 градусов Цельсия выделяют электроника, кожа, поролон и краска панелей. У Саши, который провел там час, разболелась голова. Закрыли наш люк и оставили его фильтроваться до утра. В присанных подарках нашел фильм на дальней станции Сайду, который снимало Кировское телевидение. Посмотрел за ужином и как бы побывал дома летом и зимой. Встретился с отцом и матерью. Настроение у ребят хорошее. К ночи подключили новый патрон очистки атмосферы. Голова гудит, как датчик. Углекислого газа всего 6 мм ртутного столба, но я его сразу ощущаю. Помню, в предыдущем полете меня удивлял коваленок, который ощущал давление 4 мм ртутного столба.